— Пошли. А то как бы нас с тобой тут не застукали. — Ты иди. — С Богом. Обнял он его, словно прощаясь, пётр я же через тын полезу. Я же ведь малушку на мельницу с черного хода увозил. Потому и на снегу два следа должны остаться. Мой и малушкин. Ну, с Богом. Иди. Спасибо тебе. Без тебя бы я пропал. Хлопнув его по плечу, Пётр осторожно сошел с крыльца и по свежему снегу обок с малушкиным следом зашагал к тыну. Когда, взобравшись на сугроб, перевалился он за огорожу, Никита прикрыл дверь и замкнул замок. В то мгновение, когда рука его со связкой ключей, потянувшись привычно к чепе, нащупала там хрустящие мешочки с малушкиными травами, еще одна спасительная мысль осенила его голову. «Да, да», — улыбнулся он, предчувствуя заранее, «что все сладится так, как нужно». Какой-нибудь из них мы и подсунем Ивану Андреевичу за место того, что он ждет. Вот только какой? Вернее всего, тот с неведомой мне травкой. Нельзя же шемяки с утра сыгзнова засыпать, когда уже берючи по кремнику и по садам народ скликают. «Пособи им, Боже!» Игнатия вывели из темницы в скорости за Агеем. И получаса не прошло, как сызново загремел замок, и за отворившейся дверью объявились те же самые полупьяные кмети, кои приходили недавно за его соседом. «Выходи, Чернецкий», — внул один из них Игнатию, — «с нами пойдешь». Неужели вправду выполнил обещание Агей? С удивлением глянул Игнатий на стражников. «Неужели и вправду пособит мне бежать? Господи, сделай так, чтоб сия совершилась!» Обернул он лицо к иконе. «Пособи рабу твоему Игнатию, не ради моего живота пособи, а ради тех, кто в моей подмоге нуждается!» Но ну, чего мешкаешь?» — недовольно молвил молчавший до сей Кметь. — Ай, нам надоть силу применить. Энт мы запросто. Энт мы щас. Иду, иду, братцы, у предела Игнатий, его грозное движение, и шагнул через порог. Пошли. — Как сие случится? — Гадал Игнатий, шагая по темным переходам между покачивающимися стражниками. Не оплошать бы, не упустить мгновенье, не дать бы им повода догадаться, что мы с подлазом обо всем договорились и теперь лишь обманываем их. Все, однако, содеялось, ладно и спора, столь ладно, как он даже и предположить не смел. Когда проходили они мимо какой-то двери, вдруг отворилась она словно сама собой, и в белеющем проеме косяка увидел Игнатий пустынный Шемякин двор, раскрытые настежь въездные врата, погашенный светец перед ними, исходящий сизом стелющимся понад землею дымом. ни Никогошеньки не было вокруг, и даже пьяного шума из трапезной Коей всю ночь был слышен ему, не долетала до слуха. Как будто спало все, притихло до рассвета, Затаилось и выжидало. Тревожной была тишина, лукавой и обманчивой, И жутко было в нее ступать. Но, преодолевший страх, Игнатий остановился И, обернувшись резко, Хотел уже сбить с ног ближайшего стражника, однако и стражников рядом не оказалось. — Беги, мних, беги! — раздался вдруг неведомо откуда торопливый шепот. — Я друг твой, Василий Васильевича человек. Никто за тобою не пустится. Все обговорено. Беги! Метнувшись во двор, Игнатий ринулся к вратам и, пока бежал до них, ощутил таки каким-то неведомым чутьем, что кто-то все же следит за ним из темноты, преследует его зорким взглядом, однако сие даже успокаивало, ибо, подумалось вскользь, означало то, что все идет по-замысленному, а значит, верно. За вратами он свернул как и уславливались они с Агеем, и пошел по тропе вдоль тына. Теперь до стены детинца надобно было идти, не оборачиваясь, дабы не углядели преследователи, что он их заметил. И Игнатий шагал и шагал медленно и чинно, как будто бы просто поднялся с утра поранее и шел по своим обыденным делам. У стены детинца он глянул налево и вправду... Как и говаривал ему Агей, обнаружил чуть приоткрытую дощатую дверь с верфьем за место ручки. Медлительно, словно сбирался идти далее, подшедший к ней, он на мгновение остановился и вдруг, сам поразившись собственной прыти, скаканул с тропы прямо к двери и, дернув ее, ринулся по ступеням вниз в темноту и сырость. И в тот же миг услыхал за спиной показавшийся, будто знакомым, голос. «Гляди-ка!» «Гляди!» «Он утек!» «В подземный ход!» «Бежим за ним!» Хотелось рвануться в бег, в припрыжку со всех ног. Однако кромешная темень была как стена, И Игнатий решил затаиться и ждать. Не прошло и мгновенья, как дверь распахнулась, и в проеме ее Игнатий увидел своих преследователей. Полумрак не давал разглядеть их доподлинно, однако же ясно было видно, как, не останавливаясь, наверное, издавна ведаясь я, Тайное место, ринулись они по ступеням вниз. Первого кулаком, второго в охапку. — Помоги мне, Господи! — мелькнула в голове решительная и злая мысль. Но тут произошло то, чего Игнатий никак не мог предположить. Бежавший сзади, тот, что был повыше и поплечистее, Вдруг, подняв руку, обхватил выю своего напарника и, единым махом повалив на ступени, принялся душить. — Агей! Ты что, Агей? Отпусти, оборотень! Зарежу предателя! Тут заметил Игнатий зловещий блеск ножа в деснице Агеева напарника. И вонзилась бы острие в человеческую плоть, Но удар его ноги был столь силен, Что нож, выбитый из руки шпыня, Отлетел далеко в темноту. — Монах, ты? — Я. — Я, геюшка дай кась я тебе пособлю. Вдвоем они легко скрутили шпыня По рукам и ногам, И, сунув ему в рот кляп его же собственную вонючую портянку отволокли мужика под лестницу «Вово, -во, полежи тут мелочь пнул его не остывший еще от схватки огей может не приведи господь кто тебя тут и найдет они найдут туда тебе и дорога крысам пойдешь на яству они такое стерва как ты любят «Пошли, монах!» — обернулся затем к Игнатию, — «пошли, не боясь. Теперь, че нам путь свободен. Я тут и недалече одно местечко ведаю, где нам до утра, покуда ворота откроют, можно будет укрыться». Встреча в избушке